кролень глобки Обстановка в Райзер-Бюро на Малинштрассе была самой обкновенной. В ложество красочных плакатов и проспектов, предлагающих желающим осмотреть египетские пирамиды, исландские гейзеры, норвежские фьорды, погреться на багамских островах, скатиться на лыжах со склонов швейцарских Альп или совершить путешествие на знаменитом океанском лайнере Королева Елизавета II. Я спросил Фройда инглобки: И мне указали на ржевату и с веснушками девушку в углу, отгороженным экраном компьютера. Честно говоря, я в последний момент порядочно оробеял. Я подумал, что этот гад Руди, конечно же, меня разыграл. И сейчас же все, райзербюро сбежится, чтобы поржать над дурачным иностранцем. Но когда я сказал фройля им глобки свою фамилию... и цель своего прихода. Она, к моему удовлетворению, а отчасти все же изумлению, нисколько не удивилась и смеяться не стала. — Да, — сказала она, — у них действительно есть возможность отправить любого своего клиента в любое время и в любое место на планете Земля, и она, фройлайн глобки, готова выслушать мои пожелания. Пожелание мое с ее точки зрения было довольно скромным. Я хотел бы попасть в Москву лет через пятьдесят, то есть в Москву, две тысячи тридцать второго года. — Хорошо, — сказала Фройлайн, и стала тыкать своими наманикюренными пальчиками в кнопки компьютера. На экране запрыгали какие-то буквы и цифры. Фройда ин глабки посмотрела на них, подсоколы языком повернулась ко мне и развела руками. Ага, значит, у вас всё-таки этого нет, обрадовался я возможности посадить труди в лужу. К сожалению, сказала смущённо Фройдайн, на этот рейс все билеты проданы. Но если вы согласитесь полететь на 60 лет вперёд. Ну какая мне разница, перебил я её. Десять лет больше, десять меньше — это неважно. — Прима! — сказала Фройлейн. И лучезарно, улыбаясь, сообщила, что я сделал правильный выбор, придя именно к ним. Потому что они пока единственное в Европе райзер-бюро, организующее поездки подобного рода. Если меня интересует способ передвижения... — Извините, — перебил я ее нетерпеливо, — способ передвижения... — Мне уже приблизительно известен мне его достаточно подробно, — объяснил хэр Майхен Миттельбрехер. — Миттельбрехен Махер, — вежливо поправила она. Я поблагодарил за поправку и сказал, что меня интересует не теоретическая основа, а практические условия полета. Как там насчет состояния невесомости и вообще не слишком и сильно качает? Дело в том, что... Когда я выпью, объяснил я, меня иногда очень сильно укачивает даже на земле. О, насчёт первого, было бы надо спроели. Вы можете совершенно не беспокоиться. Наша электронная система искусственной гравитации вне всякой конкуренции. А вот насчёт укачивания ничего сказать не могу. А вы не могли бы на время полёта воздержаться от употребления крепких напитков? Что? Переспросил я. 60 лет воздержания? Фроуэлен, вы хотите от меня слишком много. Ну что вы? горячо возразил Фроуэлен. А таком долгом сроке нечего и говорить. Это на земле пройдёт 60 лет, а для вас это будет всего 3 часа, как обычный полёт из Мёнхина в Москву. Ну да. сказал я. Так, конечно, это я понимаю. Для меня там пройдёт только 3 часа, но на самом-то деле пройдёт 60 лет. И за 60 лет ни капли? Ну что вы? Что вы? Фройлен так разволновалась, что у неё виснушек стало вдвое больше. Почему же ни капли? В конце концов, пить или не пить это ваше личное дело. Кстати сказать. В этом полёте напитки пассажирам выдают в неограниченном количестве, и, разумеется, бесплатно. — Это другое дело, — сказал я. — Что же мне сразу-то не сказали, что напитки бесплатны? — Если бесплатно, то-то обсуждать нечего. Пишите один билет туда и через месяц обратно. Место для пьющих, курящих, желательно окна. — Хорошо, — кивнула Фройлен. — Однако должна вас предупредить, что наша фирма обратного возвращения не гарантирует. Мы, конечно, сделаем все, что от нас зависит, но мы не знаем, какие там будут... В то время политические условия, разумеется, консул нашей страны будет всегда к вашим услугам, но между нами, говоря, кто может поручиться, что через 60 лет наша страна будет ещё существовать и будет иметь консулов? Ну да, конечно. Подумал я, за 60 лет может произойти что угодно, но я же для твоего и лечу, чтобы знать, что там. Именно произойдёт. Ладно, сказал я. Чего уж там, возвращение вы гарантировать не можете? Ну, если вы гарантируете бесплатные напитки, то всё равно пишите. Я дал ей свой паспорт. Тонкие пальчики фройлен глобки забегали по клавиатуре компьютера, словно исполняя неслышимую музыку букв и цифр. На экране появились мои имя, фамилия, номер паспорта, номер и даты рейса, потом еще какие-то цифры, которые как-то прыгали сами между собой, весело перемножаясь. Наконец-то цифры замерли, выстроившись в такое число. «Четыре, пять, семь, восемь, восемь, четыре, три, два нуля». «Билет в два конца?» — прочитала Фройлен. «Стоит ровно четыре миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три марки». «Ого», — сказал я, — «но если вы внесете наличными, мы предоставим вам десятипроцентную скидку, и тогда вся ваша поездка обойдется вам всего...» Она пошевелила пальчиками, цифры опять попрыгали и изобразили новое число. «Четыре миллиона сто двадцать тысяч девятьсот пятьдесят восемь марок и семьдесят фенингов». Это уже другое дело, сказал я. Кроме того, в случае вашего невозвращения, в течение 3 месяцев 75% стоимости обратного билета будут возвращены вашим наследникам. Ну это совсем хорошо, заметил я. Правда, у меня всё равно таких денег в наличии пока не имеется, но я очень надеюсь, что мне поможет Хер Миттельбрехен нахер, подсказала фройляйн Глобки. Вот люди. Почему они всегда лезутся со своими подсказками? Неужели этот Фройден думает, что я без неё не мог бы вспомнить фамилию своего лучшего друга?